Зачатки жизни. Вторая сторона. Первый. Ночной дозор, дезут. Второе. Откати камень, мос. Даже пролески. Холуй. Здравый ум, дезут. Явились, не запылились. Мос. Ночной дозор. Под водой вращаются грибные винты, вспенивается лепучее море. И арном отчаливает от бетонной стенки Гарвичской пристани. Палуба поднимается, опускается и кренится на волнах. "Встречай нас Амстердам", говорит Гриф. "Встречай нас легальная наркота", говорит Дин. "Не то, чтобы легальная", поправляет его Ливон. "Дозволенная, но в пределах разумного. Так что ведите себя осмотрительно. Очень вас прошу. Неприятности с полицией плохо скажутся на перспективах дальнейших зарубежных гастролей". трижды зачняря в кэдго до карнама. А правда, что в квартале красных фонарей шлюхи стоят в застеклённых кабинках, чтобы с улицы было видно, спрашивает Гриф. Правда, отвечает Джаспер. Вот оно счастье, говорит эльф. Порнография без журналов. Джаспер предполагает, что это сарказм. Если ты туда соберёшься, о мане не говори, предупреждает эльф Дина. Я не хочу врать тебе, точнее не буду. Я? Да я чист как первый снег. Джин прикладывает руку к сердцу. "И ты переправлялся на этом пароме каждое лето?" спрашивает левон Джаспер. "Да, каждое лето. Шофёр забирал меня из Изыля, привозил в Гарвиш и сажал на паром. А там меня встречал дедушка, и мы с ним ехали в Домбург. Дазоты живут в Домбурге?" спрашивает эльф. "Дазоты живут в Мидельбурге, столице провинции Зеландия. А я жил в семье викария в Домбурге, на побережье." А почему ты не жил с родственниками с вра свойдин? Ну, сложные семейные отношения, отвечает Джаспер. А тебе не было страшно уезжать через всё Северное море, одному к незнакомым людям, спрашивает Эльф. Джаспер вспоминает, как стоял у этих же поручней, обдуваемый этим же ветром Северного моря и смотрел, как всё знакомое превращается в смазанное пятнышко на горизонте. Отказаться я не мог, одеваться было некуда. Я люблю корабли, я на корабле родился. «Такой вот правящий класс», — говорит Дин. Грудь наполняется соленым воздухом. По морю, смятому рябью, бегут тени. На дарномом парят чайки. «Это было приключение», — говорит Джаспер. «Я чувствовал себя мальчиком из книги». Грех в крови. Семь лет назад, на другое утро, после того, как они из Формаджо установили контакт с тук-туком, Джаспер проснулся. Подлущеко неприятно сосало, а в черепе прямо под макушкой раздавался резкий стук: тук-тук-тук-тук-тук-тук, будто рассеженный сосед с нижнего этажа колотит шваброй в потолок. Стук начинался и обрывался по нескольку раз за минуту, как пытка водой. Стараюсь свести Джаспера с ума. Обещаты не было. На завтрак он не пошёл. К первому уроку была история, но тук-тук упорно заглушал рассказ мистера Ахамфриза о столетней войне. Поэтому Джаспер отпросился, сославшись на мигрень. По пути в медпункт он заглянул к себе в спальню и взял алфавитную матрицу, нарисованную у Фармаджо прошлым вечером. Медсестра дала ему аспирин, который не помог отделаться от стука, и продолжила вязать что-то на спицах. Когда она, наконец, вышла из медпункта, Джаспер вслух спросил своего мучителя, какой ценой можно прекратить стук. по теат расдался шквал тук-туков, Джаспер понял, что дальнейших контактов не предвидится. Перед обедом в Менпункт заглянул Форматч. "Ты ужасно выглядишь. Оно всё ещё..." Он свёл кулаки и трижды пристукнул костяшками. Джаспер чуть наклонил голову. Составлять слова в предложение было так же сложно, как считать в уме, когда тебе в лицо выкрикивают набор случайных чисел. Дай телеграмму. «Моему дедушке, если меня отправят в английскую лечебницу, то без опекуна не выпишут». Формат же кивнул и ушел. Ковыляли часы, сопровождаемые непрекращавшимся градом тяжелых ударов. Стук становился все громче. Джаспер физически ощущал, как его мозг покрывается паутиной тончайших трещин. Директор школы привел доктора Белла из городской поликлиники, чтобы тот осмотрел Джаспера. Грут в отборбим получил телеграм от Формаджа. Тук-тук разразился канонады ударов, от которой Уджаспера невольно обрызнули слёзы. Доктор Белл объявил недомогание Джаспера тяжёлым случаем нервической мигрени, прописал снотворное и слабую настойку опия. После ужина вернувшись в Формадж, на разговор говорить было почти невозможно. "Не знаю, что это, демоны, безумие или опухоль мозга, но оно меня убивает", сказал Джаспер. Формадж упрасил медсестру и директора выпустит Джаспер из медпункта, пообещав, что всю ночь будет следить за состоянием приятеля. Перед тем как улечься на кровать в их с Формаджем комнате, Джаспер принял две таблетки снотворного. Вместо того, чтобы считать овец, он начал мысленно перечислять способы самоубийства, доступные ученику школы епископа Илийского: повеситься, на школьном галстуке утопиться в реке Ус. Вскрыть вены швейцарским армейским ножом лично рельсы железнодорожной ветки, ведущей из Кейнгс-Линн в Лондон. Тук-тук выдернул Джаспера из-за бытия. На будильнике два часа ночи. Формаджа спал. Собственно, тело казалось Джасперу чужим, будто во сне ему пересадили мозг. Безжалостный стук не смолкал. Сам не зная зачем, Джаспер встал и подошел к шкафу проверить свое отражение в зеркале. И в зеркале смотрели чужие глаза. Незнакомец постучал костяшками пальцев по стеклу и на миг принял свой истинный облик. Бритоголовый, постарше и пониже Джаспера, с раскосами и восточными глазами в каком-то церемониальном одеянии. Он мелькнул и исчез. Костяшки пальцев Джаспера сами собой ударили по зеркалу, и незнакомец появился снова, заставив кулак Джаспера выбивать стремительную дропь в стекле. «Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук! Да зуд! Да зуд! Да зуд!» Формаж оттащил Джаспера от зеркала, повалил на кровать. Кулаки Джаспера были изрезаны в кровь. «Эй, очнись! Тебе что-то приснилось?» «Мне не приснилось», — сказал Джаспер. Утопия-авеню сходит по трапу в Хук-Ван-Холланд. Над пагаузами и доками встает прерывистая радуга. У Ливона в обеих руках по чемодану Джаспер и Дин несут свои гитары. Усилители, клавишные инструменты и ударную установку предоставляет телестудия. Поэтому у Эльфа и Грифа только дорожные сумки. Все идут в новый зал таможенного досмотра в порту Хук-Ван-Холланд. Интерьеры указатели, звук голландской речи, выражения лиц придают Джасперу уверенности. Когда наступает его очередь, он протягивает таможнику свой голландский паспорт. Коринустый таможуник выглядывается в фотографию, затем поднимает взгляд на длинноволосого Джаспера и недоуменно морщится. Здесь написано, что вы мужчина с сламанским акцентом произносит он: "Шутка, длинные волосы". "Да, мне всегда так говорят". Таможуник кивает на гитарный футляр. "А там что, ружьё?" "А ещё одна шутка". Джаспер показывает ему острота кастер. У лецот таможника возникает непонятное выражение. Он смотрит за плечо Джаспера на эльф, гриф, один и леона. Это ваша группа? Да, тот, что по старшей наш менеджер. Хм, а вы знамениты? Не очень, но скоро станем. Как называется группа? Утопия Веню. Таможник снова читает фамилию Джаспера. Вы родственник Газутов и Смиддельбурга, судовладельцев. Джаспер по опыту знает, что прямого ответа давать не следует. очень дальний. В комнате отдыха или студии Аврора ТВ четыре стула стоят перед четырьмя зеркалами. Над каждым зеркалом горит лампочка без плафона. В углу вешалка, на выщербленных плитках пола два раздавленных таракана. За окнами мусорные баки. Просто роскошь. Мы явно в зените славы, бормочет Джин. По крайней мере, не воняет мочой и пивом, говорит Эльф. Отдохните здесь 20 минут, говорит помощник режиссёра. Уже с перебегает смотреть в зеркала. Здесь не отдохнёшь. Готовьтесь, говорит сотрудник. За 2 минуты до начала выступления я проведу вас на сцену. Там вы исполните песню Тёмная комната, и Монализа поёт блюз. Потом Хэнк возьмёт у вас интервью. Вам ещё что-нибудь нужно? Опиум. Шарик размером с мою голову, заявляет Дин. Это можно купить в городе после передачи. В коридоре слышны аплодисменты. Передача начинается со вступления «Шокинг Блю», психоделической группы из Гааги. «Я еще вернусь». Помощник режиссера закрывает за собой дверь. «Фига себе!» Дин поворачивается к Джасперу. «У вас в Голландии вся богема такая стрёмная?» «Это он с Рони, саркастически или серьезно?» На всякий случай Джаспер пожимает плечами. «Мне надо поговорить с менеджером Дахолес». Алеван надевает очки с дымчатыми стёклами. Оведись себя хорошо и не открывайте дверь чужим дядям. Ха, кто бы говорил? Традиционно отзывает эльф. Джаспер вешает пиджак на плечики, цепляет крючок за зеркало, достаёт пачку Ротманс. Почему ты так боишься зеркал? спрашивает Гриф. Да у нас конечно не картина маслом, но и не то, что просто страхалюдина. Джаспер не выдаёт своего объяснения. Мне от них жутковато. Надо же, ворчит Гриф. «Фобия не имеет рационального объяснения», — говорит эльф. «На то они и фобия. А вот меня пугают вполне объяснимые вещи», — заявляет Дин. «Пчела, атомная война, жизнь после атомной войны». «Чума», — говорит гриф, «лифтовая шахта. Эльф, а ты чего боишься?» Эльф задумывается. «Боюсь забыть слова на сцене или нота». «В таком случае пой что-нибудь из псевдо-венгерского. А когда спросят, что это было, отвечай, «Авангард». Савитдин. О, спасибо за подсказку. Авангард, говорит Гриф. Хмм, я забыл очки в гримёрной. Я мигом, он встаёт. И стёртый фокус, говорит Дин. Тебе не терпится орожиться телефончиком Гримёрши? Я с тобой. Хочу посмотреть, как она тебя отошлёт. А я хочу послушать Шокин Блю, заявляет Эльф. Джаспер, пойдём? Тишина, покой и сигарета. Очень соблазнительно. Я тут посижу. Тук-тук-тук. стучат в дверь в комнату отдыха. Это нормальный стук, думает Джаспер. Да. В комнату заглядывает брюнет с квадратным подбородком и беспокойным взглядом. Джаспер дозовут? Голос с американским акцентом. Джаспер знает, кто это. Из The Birds. Джин Кларк. Привет. Можно я тут посижу? Можно. Осторожнее, тут тараканы. Джин Кларк наклоняется, рассматривая тараканов. О, благодать Божья. Джаспер не уверен, надо ли на это отвечать, и на всякий случай пожимает плечами. На Джинни Кларке малиновая рубашка, небрежно повязанный сиреневый галстук, шнурок, зеленые брюки и блестящие сапоги из магазина «Анелла и Давид». Он садится на стул. — Я просек ваш альбом. Ты классно играешь на гитаре. Ты самоучка? — У меня был учитель, бразилец, но по большей части, да, я учился самостоятельно, в череде комнат. Джил Кларк смотрит на Джаспера, будто тот сказал что-то нелепое. "Что ж, ты хорошо научился. Я услышал тёмную комнату, и первым делом подумал, как-то Pink Floyd ударилось бы говорить с Клэптоном сыграть с ними. Великолепно". Он сделал мне комплимент. Догадывается Джаспер. Его тоже надо похвалить. "Спасибо. Твой альбом с братьями Госдин настоящий праздник". «Эхо, отличная вещь. Особенно примечательен восходящий большой мажорный спектакорд на фа». «А, вот это что? Я называю его просто фа-дурдом». Да, альбом получился неплохой. Жаль, продажи были провальными. Он остался незамеченным, потому что вышел практически в один день с новым альбомом «Birds» — «Younger than Yesterday». Джаспер понимает, что теперь в очередь что-то сказать. «А ты сейчас гастролируешь?» Да так, пару выступлений в Голландии и в Бельгии. Меня тут хорошо принимают. Организаторы даже оплатили перелёт. Ты же ушёл из The Birds, потому что боялся летать. Джин Кларк сминает окурок в пепельнице. Я ушёл, потому что устал летать. Ну устал ты жизни от восторженных хлопаний от лиц, от славы и всё бросил. Сначала слава к тебе липнет, а потом она тебя лепит. Слава освобождает от необходимости соблюдать правила. Поэтому правоохранительные органы нас так не любят. И если на чудике с гитарой не распространяются установленные правила, то почему их должны соблюдать все остальные? Но главная проблема в том, что слава, как наркотик, она вызывает привычку, от которой невозможно избавиться. "Ну ты же избавился", говорит Джаспер. "Ты бросил американских Beatles". Джин Кларк рассматривает мозоль на пальце. "Да, бросил. И что с того? Я расстался со славой, а теперь хочу её вернуть". Без славы на жизнь не заработаешь. Играть в кофейник за крошечные гонорары — нет, это не для меня, и я не умею быть никем. Когда у меня была слава, она меня убивала, а теперь меня убивает безвестность. В коридор доносятся звуки следующей песни «Шокин Блю». Люси Браун снова в городе. Великолепное соло на саксофоне, а сама песня так себе. «Мы возьмем тебя в Утлопи-авеню», — говорит Джаспер. Джин Кларк улыбается, будто Джаспер пошутил. «Может, я самый большой дурак на свете? Может, поп-музыка скоротечная бода? Может, через несколько лет нас сменит какой-нибудь очередной Джонни Гром и его погремушки? А может, мы по-прежнему будем выступать, даже когда нам будет по шестьдесят четыре? Кто знает?» «Время», — отвечает Джаспер. Стихают последние аккорды, фонограмма, Монализа поет блюз. И помощник режиссёра поднимает табличку с надписью "Аплодисменты". Зрители послушно хлопают. Среди них Джаспер замечает Сэма Верве, своего давнего приятеля. Они познакомились в консерватории, а потом вместе были уличными музыкантами. А Верве на зрителю поднимает большой палец. Всех участников от Оппери Авеню приглашают занять места на диване рядом с Ханком Тёллингом. Ведущий передачи "Фан-клуб" напоминает Маржа, одетого как чиновник. Он обращается в камеру и говорит по-голландски и менторским тоном, будто извиняется за психоделический видеоряд. Британская группа Утопия Винюс с композициями Тёмная комната и Мона Лиза поёт блюз. Гитарист Джаспер Дезут наполовину голландец от проц семейства Дезут знаменитых судовладельцев. Я всё верно говорю. По большей части, отвечает Джаспер. Давайте перейдём на английский. Э, разумеется. Хэнк Тюлинг великодушно улыбается и указывает на Эльф. Познакомьте нас, пожалуйста, с этой очаровательной девушкой. Это Эльф, говорит Джаспер. А она написала песню, у Моны Лиза поёт блюз. Эльф машет рукой в камеру и старательно выговаривает слова. А добрый день, Нидерланды. Мы тебя обожаем, Эльф, выкрикивают из зала. А мне хотелось бы узнать, начинает Хэнк, как получилось, что вы единственная девушка среди парней? Это очень непривычно. Вы сами попросили, чтобы вас взяли в группу, или они вас пригласили? А мы, э, мы как бы устроили друг другу прослушивание. Ходят слухи, что вас взяли в группу, чтобы привлечь к ней внимание. Джаспер, не понимаешь, что выражает лицо эльф? Что я должна на это ответить? Вот, к примеру, вас сделали ведущим этой передачи, чтобы привлечь к ней внимание. Но эльф это крошечное волшебное существо с заострёнными ушами. Вы не крошечная, не волшебная, и уши у вас не застрённые. Эльф это прозвище. По настоящему меня зовут Элизабет Фрэнсис. Эл от Элизабет, а Ф от Фрэнсис. Вместе и получается Эльф. Хангктёлен, как смыслывает услышанное. Мм, понятно. Вам нравится Амстердам? Я его обожаю. Он совершенно невозможный, но он есть. Вот именно. Ведущий поворачивается к Грифу. А вы? Гриф морщит лоб. Что я? "Ой, барабанщик, кто опять винил?" Гриф изумлённо разглядывает ударную установку. "Да ладно, правда что ли? Ни фига себе. И сегодня ваш дебют на международной сцене, в Амстердамском концертном зале Парадизо. Что для вас это значит?" Это значит, что у меня берёт интервью Хенк Тёлинг. Ведущий глубокомысленно кивает, будто обдумывает постулаты Мнои Лаканта, а потом обращается к Джину. "Вы, Дин Мос, басист, вы написали песню, которую мы сегодня не слышали?" А она называется "Оставьте упование" и стала вторым синглом группы. Сингл провалился. Почему? Это ещё одна загадка природы, отвечает Дин. А как это? Кто назначил вас ведущим этой программы? На лице Хенка Тюлинга возникает непостижимая улыбка. Ха, это английский юмор. Я известный музыкальный критик. Мои знания и опыт прекрасно подходят для этой передачи. А теперь перейдём к альбому группы Utopia Avenue. Рая это дорога в рай. Он показывает камере конверт пластинки. Некоторые называют его шизофреническим. Что вы на это скажете? Как альбом может быть шизофреническим? спрашивает Дин. Это всё равно что назвать вертолёт мнекально депрессивным. Однако же в вашем альбоме есть песни в жанрах кислотный рок, психоделический фолк, ритм-энд-блюз, фолк-мотивы и даже джаз. Такое смешение стилей вполне можно назвать шизофреническим. А не лучше ли назвать его эклектичным, спрашивает Эльф. Но к какой именно музыкальной категории следует отнести группу Utopia Avenue? спрашивает ведущий, игнорируя замечание Эльф. Наших зрителей очень волнует этот вопрос. А категории? А отнесите нас к эклектичной категории, заявляет Джин. Джаспер Рассейн смотрит в зал, где сам Верве жестом затягивает петлю на шее. Хм, шутка. Джаспер изображает улыбку и неожиданно осознает, что ищет взглядом Трикс. «А каково ваше мнение, Джаспер?» — спрашивает известный музыкальный критик. «Вы как тот зоолог, который допытывался у утконоса. Кто он? Выдра, похожая на утку? Или утка, похожая на выдру? Или яйцекладущее, млекопитающее? У утконоса все равно? Он плавает, ныряет, роется в земле, охотится, ест, пицца, выкупляется. Мне, как утконосу, тоже все равно». Мы пишем ту музыку, которая нам нравится, и надеемся, что она понравится другим. Вот и всё. Режиссёр подаёт знак, что время вышло. Хаён Кёлин говорит в камеру. На этом мы закончим. А некоторые считают, что музыка этих четырёх утканносов слишком хаотичная, расплывчатая и излишне громкая, но некоторым она нравится. Я не сужу ни о тех, ни о других. А теперь я приглашаю на сцену наших гостей, которые уже в третий раз выступают в нашей программе. Итак, потрясающая британская группа The Hollies со своим новым хитом Jennifer Eccles. В чёрной воде канала Сингел, повисшие гирлянды отражаются в фонари вдоль изгиба набережной. Бледные шары отражений рассеиваются, собираются в единое рассеиваются, собираются в единое. По узкому мостику Джаспер переходит каналы направляется на Рамоленстра. типичная амстердамская улица, как их представляют иностранные туристы. Кирпичная мостовая, фонарные столбы, высокие узкие дома с высокими узкими окнами, остроконичные крыши и горшки с цветами на подоконниках. Нужный ему дом находится ближе к середине улицы. Над бронзовым дверным звонком табличка "Головаццы". Как только Джаспер подносит палец к кнопке, его собранность рассеивается. Он плохо понимает все тонкости поведения в обществе, но сознает, что нормальные люди обычно звонят и предупреждают о своём приходе, а не появляются на пороге спустя 5 лет. А кроме того, если нажать кнопку звонка, добр придётся признать, что тук-тук вернулся. Джаспер чувствует, как будущее раздваивается прямо сейчас. Можно уйти и надеяться на лучшее. По мостовой Рамголенштадт грохочет фургон строительной фирмы. Джаспер остаёт на ступеньку крыльца, давая фургону проехать. Фургон сбрасывает скорость. Водитель и пассажир, сын, косятся на Джаспера из-под полуопущенных век, будто запоминая его внешность для полиции. Я мог бы быть на твоём месте, думает Джаспер, глядя на сына. Это всё развилки от Альфы до Омеги. Пальц по-прежнему касается кнопки звонка. Если позвонить в дверь, то одно будущее, вот с ней другое. Нет. Довери воспыхивается. Доктор Игнац Головацци обращается к Джасперу по-голландски, с аварийским акцентом. Как раз вовремя Джаспер входи и не стой на холоде. Ужин готов. В чистейшей нарциссовой жёлтой кухне доктор Головацци царит беспорядок. Моя жена в Маастрихте навещает родственников. Доктор разливает густой суп по тарелкам. Он постарел, кожа на шее обвисла складками. На густые седые волосы всё как будто приглажено порывом встречного ветра. Она расстроится, когда узнает, что вы с ней разминулись. Джаспер вспоминает, что надо говорить в таких случаях. Передайте ей мои наилучшие пожелания. В лицо приятно дышит ароматным паром. А обязательно передам, как тебе Лондон? Очень запутанный. А мы с ней с удовольствием слушали твою грампластинку. Они много восхитительного, разумеется, но слова, современная музыка для меня означают Апулинка или Бритона. Но если культура не развивается, она умирает. Я послала экземпляр к ладети Дюбуа. Она сейчас преподаёт в Лионе. И очень рада за тебя и за Утопию Авеню. Передай ей мои наилучшие пожелания, пожалуйста. Обязательно. В своё время я позволил ей применить новомодные идеи в Риксдорпской лечебнице. Но даже не подозревал, что с их помощью на свет появится голландский Джимми Хендрикс. Так тебя называют газета "Телеграф". Даже я слышал о Джимми Хендриксе. Э, приятного аппетита. Джаспер исследует вкусовые ощущения: хм, телячий язык, розмарин, гвоздика. Вы сегодня ждали гостей? Доктор надламывает хрустящую булочку. А почему ты спрашиваешь? Вы приготовили столько супа, что хватит на целую команду регбистов. Доктор Головацы чуть кривит губы. "Ха, это старинный еврейский рецепт, который достался мне от матушки. Он очень сложный. Собрать все ингредиенты это каждый раз целая эпопея. Поэтому я готовлю с запасом. Но теперь у нас есть холодильник, так что суп простоит неделю и не испортится. А ещё я как чувствовала, надеялся, что ко мне в гости заглянет бывший пациент. У него странное выражение лица: лукавство, удовольствие, просто пытается сообразить, в чём дело, бывший пациент. Я? Доктор с наслаждением делает глоток пива. Ну, а кто же ещё? У вас должно быть много бывших пациентов. Но только один, чьё имя огромными буквами написано на афишах у концертного зала Парадизо. И только он выступил в передаче Фан-клуб. В Риксдорпе вы говорили, что телевидение превращает человеческий мозг в кашу. Град себя сделал исключение и посмотрел передачу у соседа. Разумеется, она совершенно идентическая, но вы играли превосходно, точно так, как на ограм записи. Джаспер надкусывает мягкую фасолину. По телевизору мы выступаем под фонограмму. По правда, ну и ну. Хмм, какая жалость, что Хэнг Тёлинг не брал у вас интервью под фонограмму. Хочешь добавки? Я рад видеть, что ты ешь с аппетитом.